Глава пятая Горбатенькую улицу эту он сразу узнал. На следующий день, когда они проезжали с Изотовым мимо, она мелькнула по правую руку. «Изотов, погоди!» — бросил Мурин и развернул Азамата. «Куда ты?» — донеслось в спину. «Но езжай вперед, я тебя догоню». У обгорелых развалин дома Мурин спрыгнул. Крыша обрушилась, торчала почерневшая печь и труба. Азамат, чуя тепло недавнего пожара, напрягся, фыркнул, заплясал на месте. Мурин похлопал его по шее. Пожарная рота закончила работу, увезла бочки и трубы. В развалинах возились саперы. — Что, ребята? — крикнул Мурин. — На Луну сегодня полетим? — Не сегодня. Здесь чисто. — отозвался один, сдвинув со лба кивер. Лоб был грязен от пепла и пота. «Что ж тогда вчера бахнуло? Хрен его знает. Офицер из патруля вчера рассказал. Они с товарищем делали объезд и на какую-то каналью в доме наткнулись. Мародер, видать». Мурин понял, что под офицером тот имеет в виду Изотова. «Успел, сука, долбануть. Бабенка какая-то в доме была, тоже погибла». «Бабенка какая-то...» — нахмурился Мурин» прошел по пепелищу. Мысль о кольце с романтической надписью не выходила у него из головы. Как это печально, как несправедливо, думал он о незнакомой ему влюбленной паре, которую вчера разлучила смерть. Какая ужасная участь. Прямо на заднем дворе солдаты копали яму. Рядом, обернутые тканью, лежали в ряд тела. Мурин подошел, поздоровался. Солдаты перестали копать. Один поставил ногу на лопату. «Значит, начальство», — понял Мурин. Подошел, угостил из кисета табаком. Солдат тут же заложил себе щепоть за губу. Мурин кивнул на тела. «Тоже со вчерашнего случая, что ли? Неужели в сгоревшем доме было так много обитателей?» — удивился. «Вчера дом показался ему...» давно заброшенным. «Не, от вчерашних одни головешки остались. Косточки мы в мешок собрали, — он, — указал подбородком он. А этих, — он показал на тела, — в развалинах поблизости понабрали. Кто раньше помер, кто позже, всякого хватает. Похоронные команды только и успевают подносить. Ведь ее возлюбленный даже и не будет знать, где искать ее могилу. Пришло Мурину на ум, когда он глянул на мешок с костями. Повинуясь странному порыву, присел к нему, развязал, раздвинул горловину, заглянул. Увидел закопченные скаты двух черепов, черные дуги ребер. В горло ударила желчь. Мурин поспешно выпрямился, попятился. Мысль о том, что бедная жертва обречена теперь до скончания мира делить могилу с грабителем, своим убийцей, поразила его. Даже после смерти ее человеческое достоинство было попрано. «Что же, свалили их в кучу?» — возмутился. «Это разве по-людски?» «На войне здесь уже войны нет». «Ты нас-то не попрекай», — обиделся солдат. «Могли бы кости просто в яму бросить». «Прости». Осекся Мурин. Просто не по-людски. Солдат помолчал, поджав губы, вздохнул. Ладно, твоя взяла. Он отошел в сторону к тачке, в которой был навален их инструмент, чем-то загремел. От себя, между прочим, отрываю, пробурчал. Сейчас мешков в Москве днем с огнем не сыскать. Выпростал, стряхнул и протянул Мурину котомку. — На! — Сам возись. Нам груши околачивать некогда. К полудню еще мертвяков нанесут. Солдат повернулся к остальным, которые отставили лопаты. — Кончай лодорничать! Ишь, обрадовались, беззлобно пробурчал, ибо понимал, что короткий отдых был всем необходим. — За работу, ребята! Лопаты снова застучали. Мурин взял мешок с костями за углы, потряс. Обгорелые кости вывалились на землю. Морин начал с черепов. Один был поменьше, значит, женский. Сунул его в котомку. Туда же отправил ребра. И остановился. Груда костей. Он не знал, где чьи и как их различить. Вдруг его огорошило. Ведь ее возлюбленный, тот, кто подарил ей кольцо... Падея не знает даже, что она мертва. Какая страшная участь вечно ждать ту, которая не придет никогда. Сердце его защемило. Вероятно, не будь он сам влюблен, все случилось бы иначе, но Мурин был влюблен. «Застопорился — Застопорился! раздался над головой голос. Он все еще был окрашен обидой. Мурин поднял голову. Старший похоронной команды стоял рядом. — Вот ты нас зря поприкал. Видишь теперь сам, ни черта теперь не разберешь где кто. Вижу, признал Мурин, я был неправ. Поднялся. Солдат лопатой сгреб все кости снова в мешок, завязал, взял его, взял и котомку. Серьезно посмотрел на Мурина. Мой тебе совет, потом спасибо скажешь. Отпусти. Что? Не понял Мурин. Был человек. — И нету. Пораженный его равнодушием, Мурин всплеснул руками. — Никто теперь даже не знает, кто была эта женщина, как ее звали. Солдат фыркнул. — Прям так и никто. — Кто ж? — Вчера народ на пожар пялился. — Где же их искать, те, которые вчера на пожар пялились? Солдат посмотрел на него с сожалением. — Куда же мы отсюда деться? Мурин растерянно оглянулся. «В подвалах хоронится, пояснил солдат. Сунул в рот мизинец и большой палец, громко и коротко свистнул. Через несколько мгновений доска на одном из подвальных окошек дрогнула. В щель высунулась голова в мещанском картузе. Испуганные глаза остановились на Мурине. «Только бы лучше ты послушал моего совета». Солдат пошел обратно к ямам, слегка кренясь на бок, чтобы уравновесить тяжесть. В одной руке мешок, в другой — котомка и лопата. Мещанин в картузе выбрался из расщелины и робко подошел к Мурину. Небритое лицо было молодым. Он снял картуз, поклонился не без изящества, пожалуй, даже чрезмерного. Бойко зажурчал по-французски. «Добрый день, господин офицер. Почту за счастье служить!» Мурин испытал замешательство. «Все сейчас избегали говорить по-французски». Даже те, кто не умел, отчаянно коверкая, переходили на непривычный им русский. А этот и не думал смущаться. «Что вам будет благоугодно?» Всей позой он выражал готовность сорваться с места и исполнить желание господина офицера, в чем бы оно ни заключалось. «Шарль Жуден, к вашим услугам платье дамское и детское». «Понятно. Вот откуда бойкая любезность. Приказчик модного магазина». Но здесь, сейчас... Мурин подавил удивление. Платье дамское или детское ему не требовалось. Он перешел к делу. «Дама, которая вчера в этом доме...» Мурин замялся. Он не знал, что она делала в этом доме. «Которая погибла в пожаре», — быстро откликнулся учтивый француз. «Вот-вот. Ах, бедная мадам Бопра, тоже француженка. Вот так-так». Что же она здесь делала? Темные глаза Ждена задумчиво остановились на солдатах. Те закончили копать, стали складывать мертвых в яму. Старший принес ведро с известью и, отставая на пару шагов, принялся присыпать ею тела. Никаких таинств, которые обычно сопровождают погребение человека, придавая смерти нечто духовное, возвышенное. Здесь, в Москве, Она была нога и прозаична. Здесь не хоронили, а просто закапывали гнилое мясо, соблюдая санитарные предосторожности. Француз зябко передернул плечами. «Что делала здесь мадам Бопра?» — повторил Мурин. Француз пожал плечами. «Кто-то говорил, была актриса здесь при Бонапарте. Сама она помалкивала. Вот и все. А если вы имеете в виду только вчерашний день, то не знаю тем более». — Врет, — подумал Мурин. Жуден заметил тень недоверия на его лице. — До войны я здесь знал всех. Всех приказчиков, всех закупщиков тканей, всех модисток, всех закройщиков, всех портных, всех белошвеек. Мы вместе справляли праздники. Один круг, почти одна семья. А теперь... Такое ощущение, что сюда сбились все иностранцы, какие только остались в Москве, они удрали до войны или вместе с Бонапартом, добавил он с внезапной злобностью. А вы ж сами почему остались в Москве, полюбопытствовал Мурин. Жюден отпрянул, смерил оскорбленным взором. Я думал, вы приличный человек, а вы, читалось в глазах. Мурин понял, что ляпнул лишнее. Похоже, что вопрос, почему вы остались в Москве, относился к той же категории, что и вопрос, как вы считаете, кто устроил пожар в Москве. Не хочешь извержения — не спрашивай. Но теперь было поздно. Понеслось. «Я... я... да как вы могли даже... Я коренной москвич, я здесь родился, вырос, — возмущался Жден. К бонапартовской сволочи не имею ни малейшего отношения!» Эээ, Мурин не знал, куда деваться — «Сожалею, я просто подумал, вы все-таки э, француз, в смысле, я подумал, имя французское. Я Бонапарта своими руками, ненавижу его, весь этот якобинский сброд, ненавижу!» Морин вытращился. Жюден продолжал запальчиво. «Мои родители нашли приют в России, когда спасались от ужасов революции. Я коренной москвич и русский патриот!» — отрезал. Нахлобучил картуз, потопал прочь, всей спиной, выражая негодование. «Понял», — сказал неправду Мурин. «Очень вас благодарю за ваше время». Мурин вскочил в седло. Уши у него горели. Господи, зря обидел незнакомого человека. Зачем врут, будто война все упрощает? Наоборот, она все запутывает. Кого теперь считать иностранцем, кого русским?» Кто патриот, кто враг Отечества. У Мурина, как всякий раз, когда он сталкивался с этой новой сложностью, стало тесно в висках. Некоторое время спустя, держась крупных улиц и все время напоминая о себе, что не всякая кривизна есть поворот, он нагнал Изотова, благо тот ехал шагом. — Смотри-ка, не потерялся, — заметил Изотов. Мурин молча поравнялся с ним. Глаза не видели домов и неба. Мысли его были далеко. — Как же я найду ее, Ами? Где начать? — Что там было? — спросил Изотов, не поворачиваясь. — Да ничего, — бросил Мурин. — Ерунда. Во имя Нины, во имя собственного сердца, во имя всех влюбленных на свете Мурин поклялся найти любви на погибшей мадам Бопра, и вернуть ему кольцо во что бы то ни стало. Ты что такой смурной? Спросил Ельцов, когда Мурин сдал дежурство и вышел во двор, примыкавший к особняку, где они квартировали, распустил галстук, вынул трубку и стал ее набивать. Вокруг стояли треснувшие катки, из них торчали обломки, которые пеньками не назвать. Наверное, когда-то это были апельсиновые деревца. Ельцов стоял, поставив одну ногу на край катки, и тоже курил. Уж не зол ли ты на меня? и не думал. Ельцов кивнул сквозь дым. морин опустил трубку, посмотрел Ельцову в лицо. Они знали друг друга очень давно, вместе прошли через многое. Такой вряд ли скажет в ответ «под тени сопля или не будь бабой». Морин уже набрал воздух в грудь, как Ельцов ухмыльнулся. «Грустишь перед расставанием со своим приятелем-французом?» Морин понял свою ошибку. Убрал трубку, выдавил улыбку. — А, черт, спасибо, что напомнил. Я чуть про него не забыл. — Вот вы где! — радостный окрик заставил обоих обернуться. Изотов сиял. Он сбежал к ним. Точнее, слетел на крыльях любви, как в таких случаях принято говорить, и выпалил свою новость. — Она ангел, другой такой нет. Вы что такие мрачные? — Но ответ его немало не интересовал. День свадьбы назначили, и это необходимо, крайне необходимо было отпраздновать в мужском кругу. Проститься, так сказать, с холостой жизнью, то есть начать прощаться. Что-то такое трещал Изотов, пока Ельцов и Мурин были заняты каждой своими мыслями. — Да ты слыхал меня, Мурин? — Изотов хлопнул его по плечу. — Не знал, что ты был помолвлен, — рассеянно пробормотал Мурин. Черт возьми, куда ни кинь, все влюблены. Мы до поры до времени держали в тайне. Вдруг родитель встанет на дыбы. Так придешь? Изотов улыбался во весь рот. Глаза сияли, лицо дышало счастьем. И углы рта умуренно, невольно поползли вверх. Невозможно было не заразиться радостью столь открытой, столь полной. Так будете? Без вас праздник не праздник. Хочу собрать всех, всех моих товарищей. Эх, Изотов, наивная душа. Окрутили тебя, а ты и рад, — залюбовался им Мурин. Страшно рад, Мурин, страшно. Спеши насладиться моим обществом. К великому посту буду уже женатый человек, обаблюсь. И в свои холостяцкие компании вы меня нипочем не заманите. Ах, если б ты сам ее увидел. Она... она ангел. Мурин ощущал, как при виде Изотова по всему телу его разливалось умиление, в котором он сам себе не хотел признаваться. На его памяти это была первая свадьба, которую назначили не в спешке, не от отчаяния, не потому что неизвестно, что будет завтра и будет ли это завтра вообще, а ровно как полагается, мечтая о долгих счастливых годах впереди. Это была свадьба после войны и важно, что война еще шла». «Не сомневаюсь, что твоя невеста — ангел и перл создания», заверил Мурин. «Как не прийти? Буду». «Когда пирушка? Где?» — спросил Ельцов. Изотов сообщил подробности затеянного им вечера и на прощание пообещал море пунша. «Видать, винный погреб нашли. Или схрон, сделанный французами», — прокомментировал Ельцов. «Похоже». «Хорошо ж, пойду». Ельцов кивнул ему сквозь сигарный дым. Мурин не прошел и десяти шагов, как услышал голос с линцой. «Еще б не ангел, миллионные преданные везет дуракам». Мурин узнал Соколова. Тоже москвич, это в паре с ним Ельцов познавал Москву, вернее, то, что от нее осталось. Соколов сидел на конвезе, подставив солнцу отросшие за время кампании вихры, И был занят делом. Ел сушеные вишни, выплевывая косточки. «Завидно?» — осведомился Мурин. «Завидно!» — не стал спорить Соколов. Говорят, он ее отхватил, когда, если завидно, завидуйте молча. Но тому было хоть бы хны. «Хотите?» — протянул Фунтик. «Может, прислали из дома, может, утащил в какой-нибудь разграбленной лавке. Мурин не хотел этого знать». Он до дрожи любил сладкое. Не устоял. Запустил руку. Сунул в рот. Блаженство. Поживали молча в некоем подобии приятельства. Спасибо. Счастье. А вы куда? Соколов, похоже, принадлежал к тому типу людей, которым нравится знать о ближних все и передавать сведения далее. Да так, лошадь промять. Мурин пошел в дом. Нашел своего денщика. Крепко пахло потом и табаком. Других денщиков видно не было. Видать, хлопотали. Яшка делал то, что и все солдаты, коль выдалось свободное время. Спал. Нос его выводил храп на два такта. Муринский саквояж лежал под головой. Даже и во сне денщик охранял имущество. Мгновение поколебавшись, будить или не будить, Мурин осторожно к саквояж на себя, пока Яшкина голова мягко не прикоснулась к тюфику. Храп оборвался, Яшка заворочился, поджал колени к животу, но не проснулся. Мурин вытряхнул содержимое на край тюфика позади грязноватых Яшкиных ступней и стал осматривать свое имущество. Выбрал смену белья, бритву, отсыпал табака и завернул в страницу почище, которую вырвал из книги, валявшейся тут же на полу, а книгу бросил обратно. Долго раздумывал над флягой, стряхнул. На фляге был коньяк — золотой запас на черный день, который еще мог настать. Или уже настал. Мурин завязал из рубахи узел, запихал все туда. Подумал — И с сожалением кинул флягу тоже. Потом сунул оставшееся в саквояж, поставил его у Яшки в ногах, а с узлом тихо вышел. Вопреки наказу не высовывать носа, француз стоял у окна и глядел во двор, в котором занимались лошадьми. На шаге Мурина он тотчас обернулся. «Вот, Мурин протянул ему узел. Идемте». Француз взял узел, встряхнул, взвесил в руке, вопросительно посмотрел Мурину в лицо. «Что это?» «Там белье и кое-какие мелочи, нужные в дороге. Советую присматривать в оба глаза и на ночь класть под голову вместо подушки. Идемте». Арман не сразу двинулся с места. Он вроде бы хотел сказать что-то, но помолчал выжидательно. Мурин услышал в его молчании вопрос. «Решился». «Присядем на дорожку», — сказал. Огляделся. Сесть было некуда. Вокруг только постели, устроенные из соломы, сена и того, что нашлось. шинели, ковров, подстилок, путников Оба прижались задницами к узкому подоконнику. — Вы давеча рассказывали, как можно выяснить... Отыскать любое... Любого человека, — замялся Мурин. Француз приподнял бровь, и Мурин, которому стало совестно, что он проспал все его рассказы, промямлил. «Что для этого требуется?» Арман посмотрел ему в глаза. «Злодейство?» Мурин почувствовал, что начинает краснеть. «На самом деле нет. Да, то есть не в этом дело. Полная бессмыслица. Забудьте». На лице Армана проступило мягкое понимающее выражение. Мурин тогда еще не знал, что у сыщика оно профессиональное. «Дорогой господин Мурин, чтобы вас не заботило, я для вас, как случайный пассажир в почтовой карете, через час исчезну из вашей жизни навсегда и унесу с собой ваш рассказ. Выкладывайте, папа Арман слушает». «Он прав», — согласился Мурин. «Я видел, как погибла одна женщина, но дело не в этом. Была убита». «Да, но не в этом дело. Это как раз ясно. Я был там и видел. Вернее, не видел. Загорелся дом, началась катавасия. Словом, она погибла. Словом, вы не смогли ей помочь, и это вас гложет». Мурин удивился. Почем вы знаете?» Француз усмехнулся, но глаза остались серьезными. «Учитесь властвовать собой, господин Мурин». Иначе не только я, но и всякий проходимец с опытом будет читать вас как раскрытую книгу. Мурин вспыхнул. «Никто меня не читает!» Арман пропустил выпад мимо ушей, мягко перевел стрелку. «Что же вы задумали?» Мурин не захотел выставлять перед французом свои чувства. «В том-то и дело, что сам не знаю». «Вот». Он вынул и показал кольцо. Арман взял его... Нахмурив брови, поднес к свету, провертел. Вместе навсегда прочел он гравировку. 17 июня. Это ее кольцо? Мурин кивнул. Француженка, актриса. Была актрисой здесь, в Москве, пока стояли ваши. Французская актриса в Москве, как же знаю, саркастически присвистнул Арман, насладился удивленной миной Мурина, добавил. «Да ни одна из этих дам не была актрисой. Они собрались со всей Москвы, эти бедолаги. Горничные, модистки, гувернантки, компаньонки, учительницы, которым не удалось выбраться из города. Перепуганные до смерти, беззащитные. А в этом как бы театре они нашли кровь, еду и какую-никакую защиту от посягательств множества мужчин, давно не видавших женского общества». Почти все они тут же разошлись по рукам высокопоставленных офицеров, можете мне поверить. Я в этом театре бывал. — В театре? Вы? — А то. Наш император тут же развел в Москве театр. Истинный римлянин. Нет хлеба, зато есть зрелище. — Известно ли вам ее имя? — прищурился француз. — Луиза Бопра. Арман покачал головой. «Нет, не припоминаю. Наверное, ничего особенного. Да я и был в театре один раз, второй не захотелось. Жалкое зрелище. Но в зале почти все тупотали от счастья и устраивали овации. Были счастливы, что находятся в театре, хотя бы и таком. Как бы нормальная жизнь, дурачье. Ищите следы вашей мадам Бопра там. И да, Мурин, вы спросили моего совета... Мурин насупился. «А разве вы его уже не дали властвовать с собой?» Арман хохотнул, отмахнулся. «Нет, это было так. Замечание. Дружеское». Он пихнул ногой узел. «В признательность за вашу...» «Черт, в вашем возрасте ненавидит слово «добрый». Ладно, скажем, за вашу щедрость. А сейчас совет». Он уставился в пол, задумался, собрал руки крест-накрест. Мурин ждал. Арман заговорил как-то вдруг и глухо, точно всматривался не в загаженный паркет, а куда-то далеко-далеко. «Потом вам не раз будет казаться, что вы делаете это из жалости к погибшему или во имя справедливости, или потому что это долг живого перед мертвыми, или потому что, как сейчас, вам кажется, что это была ваша вина, мол, не подоспели вовремя, не спасли, не сумели. И все это отчасти будет верно». — Но только отчасти. — Я вас не понимаю. — А вы поймете, — заверил Арман. Обернулся. Теперь он снова смотрел Мурину в глаза. Взор его горел. — Однажды вы сами это поймете. Я тоже понял, хоть и не сразу. Есть только две силы, что движут людьми в их поступках. Наслаждение или страх. — «На человеческих монстров мы охотимся прежде всего, потому что это доставляет нам наслаждение. Никогда не обманывайте себя, будто вами движет нечто иное». «И тогда», — медленно и веско выговорил он, — «вы его поймаете». Мурин тоже нахмурился. «Ни на кого я не охочусь. С чего вы вообще решили, что я веду речь о преступлении?» «Ведь вы сами только что... Вы ошиблись». Выходит, для вас я не такая уж раскрытая книга. Спрыгнул с узенького подоконника. Сожалею, что спросил. — Как вам будет угодно? — пожал плечами француз. — Вы спросили совет, мое дело дать. — Идемте. — направился к двери Мурин. Француз взял узел и потопал за ним. Они дошли до площади, название которой Мурин тут же забыл. Представляло оно собой, впрочем, скорее пустырь, обрамленные развалинами. Несколько целых домов торчали, как зубы в челюсти старика. Что пришли они правильно, сомнений быть не могло. Куда хватало глаз, на корточках или прямо на земле сидели оборванные люди. В отрепье угадывались остатки французских мундиров. Большинство имело вид самый унылый. Мурин отыскал старшего офицера, поздоровался. — кивнул на Армана. — Вот пополнение. Он опасался вопросов, где взял, при каких обстоятельствах, но их не последовало. — Ступай туда, — по-французски приказал офицер, не глядя на Армана. — А что, разве регистрировать его? Офицер остановил на лбу Мулина рыбий взор. Ему не понравилось вмешательство чужака в здешние порядки. — В смысле? — буркнул. — Записать его имя, полк, звание... «И что, я его доставил?» «Звать как?» «Арман?» «Вас», — процедил офицер. «Мурин? Лейб-гвардии гусарский полк?» «А то я сам не вижу». Офицер едва повернул голову. «Прошка, запиши француза! Господин Ротмистер уж больно настаивает!» «Ах ты, говнюк!» — подумал Мурин. Его внимание отвлек шум. Два казака с пиками привели колонну из дюжины или около того пленных, что-то гавкнули. Колонна остановилась. К ней подошли два солдата. Принялись шустро отбирать у пленных барахлишко, у кого еще оставалось. Один вякнул, тут же получил в живот прикладом. Больше никто не роптал. Без звука отдавали казакам то, зачем те тянули руки. Мурин подумал, что не для этого отрывал от сердца флягу коньяка. Обернулся к офицеру. «Настаивает», — повторил, на этот раз по-русски. «Еще как! Такой хомут с шеей долой! Теперь это твоя забота! Глаз с этого армана не спускай, за ним от Кутузова пришлют». В рыбьих глазах блеснул признак умственной жизни — тревога. «От фельдмаршала? Зачем?» «У фельдмаршала, спроси. Глаза забегали». «Когда за ним пришлют?» Мурин смирил офицера взглядом. «Мне как-то забыли доложить. Лучше за совет спасибо скажи. Другой бы на моем месте пасть открыть поленился». Мурин лениво потопал прочь. Сердце его при этом скакало кувырком. Он не привык врать. «Хорошо!» — донеслось вслед. «Понял! Спасибо!» И казакам. «Этого не трожь!» Потом обычный субординационный лай. «Почему? По качину. Потому что я так сказал!» Мурин довольно хмыкнул, но тут же ощутил укол грусти. «Неужели вот так, начиная с малого, постепенно становишься дурным человеком?» Он решил обдумать это после, а сперва навести справки об этом как бы французском как бы театре, который развлекал наполеоновскую армию, пока она стояла в Москве.